Глава четвертая. Эллисон сидела на кровати, прямо на шелковом розовом покрывале, что само по себе было преступлением, и таращила глаза на Кейси. Кейси красилась. Вид всяческих баночек и тюбиков на туалетном столике завораживал девочку. Подойдя, она неуверенно дотронулась до какого-то флакончика. «Когда, по-вашему, я стану достаточно взрослой, чтобы пользоваться всем этим?» И Эллисон взяла коробочку с тенями, чтобы получше ее рассмотреть. «Не думаю, что скоро», — проговорила Кейси, покрывая тушью ресницы. «С твоей внешностью тебе не потребуется прибегать к иллюзиям». Эллисон наклонилась и взглянула на их лица в зеркале. «Но ведь вы же пользуетесь косметикой, а вы гораздо красивее меня. У вас зеленые глаза». «Как у кошки», — усмехнулась Кейси. А вообще-то куда эффектнее карие глаза, особенно у блондинок. Ничто не заставляет мужчину так страдать, как задумчивые карие глаза и длинные ресницы. Когда тебе исполнится пятнадцать, мальчишки будут ходить за тобой табуном. Она взглянула на покрасневшую Эллисон. «Только не старайся покорять эти вершины слишком рано», — предупредила она и шутливо дернула Эллисон за выбившуюся прядь волос. И, пожалуйста, не хлопай ресницами сегодня вечером, иначе доктор Ротс не выдержит. Эллисон хихикнула и присела на край кушетки. Бабушка говорит, что доктор Ротс — выдающийся человек, и у него большие связи в обществе. Могу поклясться, что именно это она и говорит. Кейси взяла губную помаду. Но мне-то он нужен не больше, чем плюшевый мишка. Эллисон закрыла рот рукой, округлив глаза. — Кейси, вы иногда так странно выражаетесь. — Ты полагаешь? — рассеянно сказала Кейси, озабоченная поисками куда-то запропастившейся кисточки. — А мне кажется, очень точный образ. Он весь круглый и немного косолапый. Не дать не взять винни в очках. А мне Винипух всегда нравился. Такой милый, беспомощный и одновременно умный. Ты не видела мою кисточку? Эллисон подняла кисточку с кресла и вручила ее Кейси. «А меня он гладит по головке», — вздохнула девочка. Кейси положила на место чуть было не утраченную вещицу и принялась яростно расчесывать неподатливые локоны. «Не огорчайся. Он ничего просто не может с собой поделать. Взрослые и уже несколько пожилые холостяки всегда склонны поглаживать детей по головке. Они, видишь ли, не знают, как себя с ними вести». Кейси взяла флакон с духами, и слегка брызнула из распылителя в сторону Эллисон. Приятно было слышать, как та весело завизжала. «Пойдем посмотрим, не приехал ли Винни-Пух?» Они вместе вошли в гостиную. Увидев Гарри Родса, Кейси взглянула на Эллисон и заговорщически подмигнула. Гарри вел оживленную беседу с хозяином дома. Джордан, заметив непонятный обмен взглядами, потерял нить разговора. Когда же в последний раз он видел на лице Элисон такую улыбку? Мимолетный укор совести он принял как должное. Опекун из него вышел безупречный, но с ролью отца он катастрофически не справлялся. Пора действовать по-иному, может быть, еще удастся все наладить. Джордан коснулся руки Гарри, чтобы пресечь поток его ученого многословия, и подошел к племяннице. Вот не ожидал увидеть сразу двух прекрасных особ женского пола. И, приподняв подбородок Элисон внимательно всмотрелся в ее лицо. «Да она гораздо взрослее, чем он считал прежде», — внезапно понял Джордан. «Надо будет тебя запирать покрепче, а то, чего доброго, тебя похитят». Глаза Элисон удивленно расширились. Одного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы он мысленно выргул себя за прежнюю отстраненность. Как можно было жить бок о бок с племянницей все эти годы и ничего не замечать? Элисон смешалась под его пытливым взглядом и растерянно посмотрела на Кейси. Джордан вдруг испугался этого замешательства. «Неужели я опоздал?» «О, дядя Джордан!» И любовь засияла на ее лице. Любовь безбрежная, та, что без всяких условий. Он почувствовал, как внутри словно распахнулась какая-то дверца, и жизнь стала легче и праздничнее. «О, да», — тихо сказал он, — «я не отдам тебя никаким похитителям». «Эллисон», — властно подала голос Беатриса с другого конца гостиной, — «где твои хорошие манеры? Подойди и поздоровайся с доктором Родсом. Эллисон быстро взглянула на Кейси и пошла исполнять повеление бабушки. «Ну что ж, Джордан», — Кейси с трудом выговаривала слова — «Вы настоящий мужчина!» Он внимательно посмотрел на нее и улыбнулся. «Уже и слезы, а, Кейси?» «Не надо!» Она тряхнула головой, с трудом сглотнула и откашлялась. «Не то я упаду во всеобщем мнении!» Быстро взглянув на Эллисон, он сказал. «Я должен тебя поблагодарить!» «О нет, пожалуйста!» И Кейси затрясла головой еще яростнее. Джордан взял ее руку и поднес к своим губам. «Да, и у меня такое чувство, что мне трудно будет оплатить такой долг». Любовь смотрела мне в глаза и ждала ответного взгляда, а я ничего не замечал. Кейси глубоко вздохнула. «И продолжаешь не замечать», — подумала она. «Джордан, если вы не хотите, чтобы ваша мать и доктор Ротс забились тут в припадке, то давайте сменим тему». А лучше всего смешайте ко мне коктейль. Хорошо. Он снова поцеловал ее пальцы. Мы еще поговорим об этом. За обедом подавали луковый суп, седло барашка и фирменный салат, а доктор Ротс донимал Кейси вопросами по антропологии. Он видел ее во второй раз, но все еще был не в состоянии понять, что перед ним та самая ученая дама Кэтлин Уайт, чьими работами он так восхищался. Кейси с легкостью перескакивала с одной темы на другую, изредка отпуская замечания, которые приводили его в совершенное замешательство. Родс хорошо знал Джордана и уже понимал, что тот питает Кейси не только академический интерес. Памятая, что он сам оказал Джордану услугу, отыскав Кейси, доктор Родс испытывал некоторое беспокойство. Пожалуй, он прибавил Джордану проблем вместо того, чтобы их разрешить. Однако знания Кейси во всем, что касалось специальности, были глубоки и всесторонни. Поэтому, когда подали десерт, груши в сиропе, Гарри начал понемногу успокаиваться. «Антропология — это не психология», — ответила Кейси на его очередное замечание. «Как психолог, доктор Ротс, вы представляете себе культуру как некую постоянную величину, исследуя ее смысл и душу. Как антрополог я рассматриваю как нечто постоянное смысл и душу, исследуя культуру. У меня есть хорошая книга на этот счет. Может, хотите прочесть?» Она говорила логично и ясно, и у него отлегло от сердца. «Я был бы вам очень обязан, мисс Уайт. «Прекрасно. Я поищу ее, и если повезет, то вы уже сегодня сможете взять книгу с собой». Кейси подцепила ложкой изрядную долю десерта. «Боюсь, что все это выше моего понимания», — сказала Беатриса и наградила Гарри теплой улыбкой. Кейси она игнорировала абсолютно. «Вы все, психологи и антропологи, совершенно завораживаете меня своими теориями и философскими воззрениями на жизнь». «Но, Беатриса, я вряд ли могу считать свои теории завораживающими», — скромно вставил Гарри. «Интересно, какой жизненной философии придерживается Кейси?» – произнес Джордан. «Вот уж эта философия наверняка заворожит всех». Кейси облизала ложку. «С антропологической точки зрения, Джордан, – начала она, – и сделала паузу, чтобы взять бокал с вином. Жизнь напоминает усы. Они могут быть замечательные или, наоборот, ужасные, но они всегда щекочут». Джордан захохотал, глядя, как Гарри В растерянности отхлебнул сразу слишком большой глоток. Через полчаса мужчины уединились в бильярдной. Джордан, загоняя шары в лузу, слушал Гарри, смущенно излагающего свои впечатления о Кейси. «Гарри, у тебя нет никаких причин беспокоиться». И он предложил профессору разбить комбинацию. «Кейси дает мне все, что необходимо для работы над книгой и даже больше». Запас знаний в этом странно устроенном мозгу невероятно велик. «Я как раз именно об этом», — Гарри промахнулся и нахмурился. «Она действительно странная». «А может быть, это мы все странные», — пробормотал Джордан. С тех пор, как Кейси ворвалась в его жизнь, он ни в чем не был уверен. В любом случае дело свое она знает. Любые необходимые мне факты она вспоминает так просто, как большинство из нас алфавит он занял удобную позицию для удара. Мне бы ни за что не достичь необходимых глубины и убедительности повествования без ее помощи. Он загнал шар в лузу и переменил положение. А кроме того, она самая загадочная женщина из всех, кого я знал. Но ты не завел с ней роман, надеюсь? Я чертовски стараюсь. Джордан хмуро проводил глазами пять шаров, ни один из которых не удалось забить. «Джордан, это непременно помешает твоей работе. Стоит ли рисковать? Я уже говорил тебе, когда прочел твой черновик, что новая книга тянет на пулицеровскую премию. У тебя уже есть имя в литературе и солидная репутация. Наверное, надо сначала написать ее, а уже потом рассуждать о премиях. Твоя очередь, Гарри». Гарри удачно послал два шара и промахнулся на третьем. Играя, он тщательно обдумывал следующую фразу. «Джордан, я заметил, что ты последнее время излишне возбудоражен и хотел предложить тебе отдых, когда книга будет закончена». Джордан усмехнулся, склонился над столом и тщательно прицелился. «Ты что, стараешься защитить меня от влияния Кейси?» «Ну, я бы не ставил вопрос так остро». Гарри оперся на кей. «Я согласен, мисс Уайт очень привлекательная женщина, в каком-то необычном стиле, но она нарушительница спокойствия». М -м, «Пожалуй, и при этом победительница». «Я ничего не смог бы этому противопоставить, даже если бы и захотел, но в одном я твердо уверен. Она распахнула передо мной дверь в человеческую душу, а я и не подозревал, что был так слеп». «Но ты ведь не...» — Гарри запнулся, подыскивая подходящее выражение. Ты не увлекся всем этим чрезмерно. Ты хочешь спросить, не влюблен ли я? нахмурился Джордан, потерпев неудачу с девятым шаром. Не имею ни малейшего понятия. Я знаю только одно. Я ее хочу. Мой дорогой мальчик, начал Гарри, секс это. Он запнулся и смущенно откашлялся. Да-да, я слушаю, поощрял его Джордан, силясь не рассмеяться. Необходимая часть жизни. Напыщенно закончил Гарри. «Гарри, ты меня удивляешь!» Джордан неопределенно хмыкнул. «Ну, удар за тобой!» Но игра была прервана самым бесцеремонным образом. Мужчины оглянулись на стук распахнувшейся двери. «Нет, Джордан, вам совершенно необходимо заказать путеводитель по дому!» И в бильярдную вошла Кейси с тяжелой книгой в руках. «Никогда в жизни не видела такого множества коридоров!» «Вот ваша книга, доктор Ротс». Кейси положила ее на стол и откинула пряди волос, упавшие на глаза. «Я, кажется, вторглась в запретную зону? Посторонним вход воспрещен, да?» Кейси весело грызнулась. Джордан оперся на Кей. «Почему комната словно ожила с приходом Кейси?» «А разве это имеет для вас значение?» спросил он, улыбаясь. Ему всегда хотелось улыбаться в ее присутствии. Конечно, нет. «Я всегда вторгаюсь в святая святых без спроса. Мне можно тоже выпить? Вермут. Текилу я здесь не держу». «Да, спасибо». Она вновь оглядывала бильярдную, но уже несколько по-другому, отличая детали. Комната была просторная, с большим окном, с приятным отсутствием поднадоевших безделушек. Пол деревянный. Именно такой должен был быть в гостиной под ковром. На окнах висят бамбуковые циновки. Все блистало безукоризненной чистотой, но все же были заметны явные следы чьей-то жизни. Полусгоревшая толстая свеча в лавянном подсвечнике, несколько альбомов с пластинками на полке, одна-две под косым углом, очевидно, недавно поставленные на место. «Мне здесь нравится». Кейси подошла к стеклянному столику, на котором стояли два древних глиняных сосуда. «Очень нравится», — добавила она, повернувшись к Джордану, чтобы взять стакан вермута. «Спасибо». Он не знал, от чего ему приятна ее похвала. Но она была приятна, как-то особенно приятна. Кейси подняла голову, всматриваясь в Джордана, словно увидела его в каком-то новом свете. «Это ваша комната. Именно ваша», — пробормотала она. «И кабинет тоже». «Да, можно и так сказать». «Хорошо» и она стала подтягивать через соломинку вермут. «Вы мне начинаете нравиться, Джордан, а я вообще-то этого не хотела». «У нас с вами, по-видимому, общая проблема». Кейси кивнула и отошла. «Играете, да? Не обращайте на меня внимания, не хочу вам мешать. Я вот только прикончу вермут и снова отправлюсь в путь по лабиринту». Кейси подумала, что только здесь и в кабинете она могла чувствовать себя вольготно. «Да, мне хотелось бы поговорить с вами о книге, доктор Ротс, когда вы кончите игру». «О, конечно!» «У нее действительно приятная улыбка», — подумал Гарри. «А может, и вы изгоняете с нами партию, мисс Уайт?» — неожиданно для самого себя предложил он. «С вашей стороны это очень любезно», — ответила Кейси, одобрительно глядя, как он вдруг расправил плечи и приосанился. «Бьюсь об заклад, вы играете на деньги, да?» «Но это вовсе не обязательно», — сказал Гарри. «Нет, я не хочу, чтобы ради меня вы меняли правила. Пусть все будет как положено». Кейси еще немного отпила, неотрывно глядя на Кей. «А велики ли ставки? Может, они и мне по карману?» «Уверен, что мы сумеем сговориться, Кейси», — и Джордан помедлил, зажигая сигару. «Вам подойдет по доллару за шар?» «По доллару за шар», — повторила она и подошла к столу. «А сколько их тут?» Сдвинув брови, она сосчитала шары. «Пятнадцать. Думаю, это мне посредством. А в чем суть игры?» «Все очень просто. Надо послать все шары в лузы в соответствии с порядковыми номерами», стал объяснять Джордан. «А она сегодня надела серьги», отметил он про себя. В ушах Кейси поблескивали небольшие серебряные кольца. И даже через бильярдный стол он ощущал запах ее духов. Джордан взял себя в руки. «Бить надо по шару так, чтобы тот достал следующий и отправил его в лузу, а если повезет, то и не один. Чем больше, тем лучше. Цель — убрать с поля все пронумерованные шары». «Понятно». Кейси хмуро поглядела на плоскость, обтянутую зеленым сукном, и кивнула. «Да, на словах все просто, правда?» «Держитесь, мисс Уайт», — галантно сказал Гарри. «Но может быть один-два пробных удара?» «Хотите?» «Да нет, не стоит. Почему бы нам сразу не приступить к делу?» Она опять улыбнулась Гарри. «Кто первый?» «Разумеется, вы». Гарри раздувался от сознания собственной предупредительности, пока Джордан выстраивал на поле шары. «Ну, разбивайте. Вам непременно повезет». «Спасибо, доктор Ротс». И Кейси подошла к бильярду. «Держите кей вот так», — показывал Джордан, складывая ее пальцы на кие в нужном положении. Держать надо крепко, но пусть он скользит свободно между пальцами. Она оглянулась на Джордана через плечо. «Я должна ударить по шару номер один, правильно?» «Да, именно так». Он захотел немедленно поцеловать ее прямо здесь, но тогда Гарри, пожалуй, хватит удар. Стоя за ней, Джордан чувствовал волнующий запах ее волос. Гладкая кожа плеча под его ладонью была прохладной. «Нет, я обязательно промахнусь, если вы будете глядеть на меня вот так», — тихо сказала Кейси. «Между прочим, доктор Ротс уже начинает краснеть». Джордан отошел. Через мгновение овладев собой, Кейси наклонилась и ударила кием по шару. Она послала в Лузу три шара подряд, двигаясь вокруг стола, Кейси выбрала удобную позицию и ударила снова и снова. Низко наклонившись, прищурясь, она измерила на глазок необходимый угол удара и аккуратно послала в лузу еще один шар. Остановившись на минуту, чтобы натереть Кей мелом, она не отрывала глаз от игрового поля, вырабатывая лучшую стратегию удара. В комнате воцарилось мертвое молчание. Кейси взяла стакан, быстро сделала глоток И снова принялась за дело. Стук от падения шаров возобновился. Гарри, не сдержавшись, ахнул, когда она осуществила тройной удар. Кейси, вытянувшись в струну над столом, аккуратно укладывала в лузы последние шары, закончив игру эффектным рикошетом от двух бортов. Выпрямившись, Кейси потерла нос тыльной стороной руки и улыбнулась соперником. «Значит, в итоге 15 долларов, да?» Теперь ваша очередь, Гарри. Джордан, откинув голову назад, захохотал. Гарри, и он похлопал друга по плечу. Нас с тобой просто прогнали с поля в зашей.